Глава 42. Тимур. На поиски яси. Шесть здоровых парней, мы с Ольховским в полном обвесе, и хрупкая Крис в тяжелом бронежилете, расселись по машинам, впереди около часа пути, в течение которого надо не сойти с ума от накатывающих переживаний. Док пытался впихнуть в мою женщину еще порцию успокоительного, но она категорически отказалась. Сидит теперь, пальцы выламывает, губы кусает и старается ровно дышать, чтобы не скатиться в новую истерику. К кофе так и не притронулась. Мы найдем ее, повторяю для нас обоих, а потом я своими руками с особым кайфом придушу черношовскую гниту. Можно мне? Расфокусированный взгляд смотрит сквозь меня. Что? Не сразу понял. А, моя кровожадная девочка! Целую ее прямо в искусанные губы под недовольный взгляд шефа. Нет, Крис, тебе руки пачкать об этом мерзости, я не позволю. Я хочу! Ровным тоном заявляет любимая. От нее такой по телу бегут мурашки, и волосы на руках встают дыбом. «Иди сюда». Обнял Крис за плечи, прижал к себе. Она просунула руку, обнимая меня вокруг пояса. Положив подбородок любимый на макушку, смотрю в окно прямо перед собой и считаю секунды до того, как мы выберемся из пробки на переезде. Они тянутся липкой нитью, действуя на нервы, как кусок пенопласта, который трут об асфальт. Сжал челюсти, там что-то хрустнуло, скрипнули зубы. Я уже в красках представил пару десятков способов, как буду медленно и с удовольствием убивать эту тварь. Потом доберусь до его отца, а на сладкое оставлю Кириева. Если один раз не вышло, не значит, что не выйдет уничтожить его во второй. Небольшой подмосковный городок встретил нас тишиной и провинциальным уютом. Жаль, любоваться его достопримечательностями некогда. «Смотри, детка» поднял Крис за подбородок, развернул лицом к окну. «Вспоминай». «Остановите», — попросила она. Мы вышли из машины, любимая женщина стала оглядываться по сторонам в поисках ориентира. «Туда», — показала пальцем на большую белую церковь, стоящую на холме. Там раньше грунтовка была и дома частные. «Понял, едем, парни», — дал команду, возвращаясь в машину. Мы быстро оказались на жалком подобии дороги. Хорошо нашим недорожникам плевать на количество ям, но все равно приятного мало. Едем медленно. Все вокруг покрыто свежей ярко-зеленой листвой, которую еще не занесло дорожной пылью. Разгулялось теплое солнце, добавляя еще больше уюта этому месту. Он! Кристина вырвала меня из очередной попытки медитации на окружающую природу. Вон этот дом, точно! Я вспомнила. Быстрее, пожалуйста! Девушка стала подпрыгивать на месте. «Тише ты, тише!» Снова прижал ее к себе и пристегнул наручниками к ручке на дверце. «Тим!» — завяжала моя женщина, дергая рукой. «Не смей, отстегни меня немедленно!» «Чтобы ты, сломя голову, понеслась вперед и срывала операцию?» «Усмехаюсь. Сиди здесь, будь умницей». Мы проехали чуть вперед и встали, прикрываясь плотно стоящими домиками. Дом, на который указала Кристина, стоит чуть обособленно. С одной стороны, это больше маневренности, с другой, нас видно из окон, а мы не знаем, что внутри. Внимательно, парни, помним, что там маленький ребенок и пожилая женщина. Сложность заключается в том, что мы так и не знаем, заодно она с похитителем или нет. Если да, то на что способна? Четкие разъяснения реалия Тольховского. Заложниками не рисковать с собой тоже. Вы у меня опытные, в наставлениях не нуждаетесь. Вперед, парни, накажем эту тварь.